Глава сороковая. Павел. Сомов заглядывает ко мне ближе к семи. Я отрываюсь от бумаг и гашу едва вспыхнувшее раздражение. «А, это ты?» — говорю почти спокойно. Думал, еще кого-то принесло по блату. «Где твоя знаменитая любовь к своему делу?» — усмехается он. Проходит по крошечному кабинету, что выделили в оптике плюхается в кресло. Моя знаменитая любовь начала угасать после пяти, когда рабочий день закончился, а пациента нет. Я откидываюсь на спинку стула и борюсь с зевотой. Никого больше нет? Все, можно домой? На сегодня все? Ты не в духе? Немного. Дай угадаю. Это вряд ли. Адамайтис расстроился, что пациенты не желают у него лечиться и просится к коллеге к менее успешному и талантливому, на первый взгляд, коллеге. Барабанная дробь, Игорь Сомов, начинающая звезда, нет, рок-звезда, микрохирургии глаза. Сомов входит во вкус и начинает жестикулировать. Вот он идет по улице. Дети ликуют, женщины подбрасывают вверх лифчики, мужчины тоже благодарят Игоря, потому что спецы такого уровня... Ой, блядь. Я поднимаюсь с места и снимаю халат. Смеюсь нехотя, но тут без шансов сидеть с кислой миной. Впервые в истории пациентка попросилась к звезде Сомову. Так его эго надулось и лопнуло. К тому же попросилась она из-за личных обстоятельств. Как тесен мир все таки Как говорится, если есть вероятность чего бы то ни было и сколько угодно времени на реализацию, рано или поздно оно случится. Сколько угодно времени не понадобилось. 12 лет оказалось достаточно. Мать Оливии я узнал сразу. Потом фамилию прочитал и убедился, что зрительная память не подвела. Она же вела себя, как ни в чем не бывало. Без проблем. Работаем. Я провел несколько тестов. Сетчатку ее нужно срочно спасать. Отправил подождать в коридоре. Но повторно она ко мне так и не зашла. Чуть позже выяснилось, что пациентка потребовала определить ее к другому специалисту. Очередь для них никто не сдвинул. Многие записывались за месяц, а без записи — строго через одного. Покричала женщина и ушла, пообещав, что закроет нашу организацию. Откуда у этой семьи столько гонора? Сомов не в курсе того скандала 12-летней давности, разумеется. С этим городом у меня связано больше, чем хотелось бы хочет. Может, и не лопнула, но засияла определенно. Сейчас ослепну, прикрываю глаза рукой. Зависть плохое чувство, Паша, но тебе позволительно. Любимчики зачастую тяжелее всего переживают фиаско. Борьба с собой мне дается нелегко, сам знаешь. Она мне льстит. Продолжай сокрушаться, пожалуйста. Я поглядываю на телефон. Тишина. Знакомство с родителями после сегодняшней сцены, судя по всему, отменяется. Диана решила провести вечер с родными. А такие планы были. Я готовился к встрече, слова подбирал заранее. Струсила Дианка. Паршиво на душе от ситуации этой. Диане сейчас наговорят всего. Дебильная ситуация, когда тебя оскорбляют при твоей девушке, а ты сделать ничего не можешь. Потому что, когда дело касается чужих родителей, что вроде как и бессилен. Смотрю в окно. Только-только потеплело между нами. Диана начала раскрываться. Как Оливия приехала. Всю эту неделю химичка меня динамила. Отвечала коротко и прохладно. И я понять не могу, куда мои гордость и спесь подевались. Твердо решил, что свободным буду. Никаких отношений. Развлеклись, расстались. Отлично же. Но настроение перманентно гадское. И свобода не прельщает. Перспектива расставания выбешивает. Но вот что она такая упрямая, девица это Дергается, обижается, динамит. Потом обнимать и целовать позволяет. Да так стонет при этом, что мозг отключается. И ничего больше значения не имеет. А для нее. Да ладно тебе. Так за дело. Игорь поднимается на ноги. Поехали пиво возьмем и фильм посмотрим. Не всегда же нужно побеждать, Пах». «Не согласен». «Я пройдусь». «Не, все нормально. Хочу проветриться». «Окей. Увидимся в отеле тогда. Ты мне ключ от своего номера дашь?» «Зачем?» «А, телек нужен?» «Ну да. Мой же не работает». «Держи. Но тогда будь у себя, как вернусь. Я не хочу возле двери сидеть». «Конечно». «Накидываю куртку и выхожу на улицу». «Да, пройтись не мешает». Тучи сгущаются. Мать говорила, что дождь — это хороший знак. Когда мы уезжали из этого городишки навсегда, тоже шел дождь. Лобовое заливало, дворники хреначили, но едва справлялись. Матвей был совсем маленьким, ничего не понимал толком. У него игрушечная панда была, он ее обнимал всю дорогу. Так жалко его почему-то было. Родители всю дорогу ругались по мелочам. Цапались друг с другом, обвиняли в какой-то фигне. То пакет не туда положили, то из багажника в салон не ту сумку забрали, то кто-то дышит не так, говорит не тем тоном. Я же единственный чувствовал, что мы поступаем неправильно. Возможно, разумно, грамотно. Ведь всегда лучше избежать конфликта, чем ввязаться и отхватить. Мы бежали, как виноватые, вместо того, чтобы остаться и дать отпор. Правда, на нашей стороне. Но мы сваливали, как благоразумные люди или жалкие трусы. Сваливали в крупный развитый город, в котором мне потом понравится намного больше, который в будущем подарит и мне, и Моту перспективы. Но правду это не изменит. Мой отец повел себя как трус. Я тогда пообещал себе, что никогда таким не стану. За себя, свое имя и свою семью буду бороться. Надо поговорить с отцом Дианы один на один, без свидетелей и без самой Дианы. Он должен понять, что я не такой, как родители. Я тоже считаю, что если конфликта можно избежать, то лучше избежать. Но если поджимает, стоит ввязаться. Меня самого стоит учитывать. Обхожу лужи в пробоинах асфальта. По этой дороге мы с друзьями столько раз возвращались домой из центра города толпой после гулянок. Пара капель падает на лицо, плечи. Вот-вот хлынет. Ноги сами ведут по улицам детства. Краем глаза замечаю мужика в желтой куртке. Я бы и внимания не обратил, но уж цвет больно яркий. В нашем климате эта часть весны все еще грязная. Народ благоразумно облачается в серое и черное, А тут пятно, которое режет глаза. Уже видел сегодня. Или у меня мания? Иду дальше. Музыка орёт в ушах. Прокручиваю в голове будущий диалог с Ивановым. Как бы начать и как закончить, чтобы грамотно? Надо выкрутиться. Дианка... Девочка папина и только-только начинает доверять мне. Ну вот так случилось, что понравились друг другу. Ну что теперь делать? Сворачиваю на узкую, разбитую улицу и шагаю по частному сектору. Холодный дождь усиливается, питает старые грязные лужи. Перепрыгиваю. Желтая куртка поворачивает следом. Это уже интересно. Вместе мы проходим километра полтора вглубь частного сектора. Если куртка местная, то должна смекнуть. Круги наворачиваем. Останавливаюсь на остановке, закуриваю. Куртка тоже останавливается. Я оборачиваюсь и уже открыто вглядываюсь в лицо мужика. Тот тут же отворачивается. Что за кошки-мышки? Не то у меня настроение. Это кто-то от романа Иванова? Сейчас выясним. Убираю наушники, делаю несколько шагов в сторону пятна. Оно разворачивается и текает. Эй! кричу: Стой! Мужик ускоряет шаг. Я тоже. В этот момент улицу взрывает рев сирены. Скорая на полном ходу вылетает из-за угла и несется вперед, подпрыгивая на колдобинах. Я провожаю ее взглядом. Куда так быстро? Тут на скорости в 30 километров опасно, дорога убитая. Примерно в ста шагах от меня машина резко виляет задом, слетает с дороги и... застревает в грязи. Твою мать! Накаркал. Авто шлифует на месте, тщетно пытаясь вернуться на асфальт. Сирена воет, колеса буксуют, водитель выбегает на улицу и начинает что-то орать. Толкает, пытаясь сдвинуть с места. С пассажирского сиденья выпрыгивает совсем юная, на вид девица, и машет руками. Надо помочь. Я оглядываюсь на преследователя. Наши глаза встречаются. И я вдруг совершенно для себя неожиданно, со столь большого расстояния, узнаю бывшего Дианы. Это же Сергей Коржов. Тот самый мудак. Я его гуглил. Сирена оповещает всю улицу, что кто-то в опасности. Время утекает сквозь пальцы. Ему может не хватить. Когда ревет сирена, время идет на секунды. С Коржовым мы враз киваем друг другу, срываемся с места и несемся помогать.